«Знаете, мистер Редль, — сказала миссис Бардл, — вам должно быть очень лестно. Вы и Томми — единственные джентльмены, которые будут сопровождать леди к испанским садам в Хэмпстед. Не правда ли, миссис Роджерс? Не правда ли, мадам? — О, конечно, мадам, — отозвалась миссис Роджерс, после чего все остальные леди ответили «О, конечно». «Ну, разумеется, я это чувствую», — сказал мистер Редль, потирая руки и, обнаруживая поползновение, развеселиться. «Сказать вам правду я говорил, когда мы ехали сюда в кабриоле». При этих словах, пробуждавших столько мучительных воспоминаний, миссис Редль снова приложила носовой платок к глазам и спустила приглушенный вопль, После чего миссис Бардл грозно посмотрела на мистера Редля, давая понять, что лучше бы он помолчал, и с достоинством попросила служанку миссис Роджерс подать вино. Это послужило сигналом для извлечения сокровищ, скрытых в буфете, откуда появилось несколько тарелок с апельсинами и бисквитами, бутылка доброго старого портвейна за ширинг 10 пенсов, и бутылка прославленного Хэрису из Остындии за 14 пенсов. Все это было подано в честь жилицы и доставило беспредельное удовольствие всем присутствующим. К великому ужасу миссис Клаппинс Томми сделал попытку рассказать, как его допрашивали по поводу буфета. К счастью, попытка была пресечена в корне рюмочкой старого портвейна, который попал ему не в то горло и на секунду подверг опасности его жизнь, после чего компания отправилась на поиски Хемстедской кареты. Она была вскоре найдена, и часа через два они благополучно прибыли в испанские сады, где первый же поступок злосчастого мистера Редля едва не вызвал нового обморока у его дрожайшей супруги, ибо он не больше, ни меньше, как заказал чай на семерых, Тогда, как это мнение высказывали все леди, проще было бы, чтобы Томми пил из чьей-нибудь чашки или из всех чашек, когда официант отвернется, что сэкономило бы порцию чая, и от этого чай был бы ничуть не хуже. Однако делать было нечего, и поднос появился с семью чашками и блюдцами, а также с хлебом и маслом на семерых. Миссис Бардл единогласно была избрана председательницей, Миссис Роджерс поместилась по правую руку от нее, а миссис Редль по левую, и пиршество началось очень весело. — Как очаровательна деревня! — вздохнула миссис Роджерс. — Мне бы хотелось всегда там жить. — О, вам бы не понравилось, мадам! — с некоторой поспешностью отозвалась миссис Бардл, ибо, принимая во внимание сдаваемую ею комнату, отнюдь не следовало поощрять подобное расположение духа. — Вам бы не понравилось, мадам! — Мне кажется, вы не удовольствовались бы деревней, мадам. Вы такая веселая, все ищут знакомства с вами, — подхватила маленькая миссис Клаппинс. — Быть может, мадам, быть может! — — прошептала жилица беретажа. «Для одиноких людей, у которых нет никого, кто бы их любил и о них заботился, или для тех, кто изведал горе или что-нибудь в этом роде, для них хороша деревня», — заметил мистер Реддл, слегка приободряясь и поглядывая вокруг. «Деревня, как говорится, приют для раненой души». Из всех замечаний, какие мог сделать злополучный человек... Это было наименее удачным. Конечно, миссис Бардль залилась слезами и попросила позволения тотчас же встать из-за стола. Вслед за ней не приминул жалобно зареветь ее чувствительный отпрыск. — Кто бы поверил, мадам! — гневно воскликнула миссис Редль, обращаясь к жилице Беретажа, — что женщина может выйти замуж за такое бесчеловечное существо, которое ежеминутно оскорбляет женские чувства, мадам! «Милая моя!» — запротестовал мистер Редль. «Милая моя, у меня и в мыслях этого не было!» «У тебя и в мыслях не было!» — сердито и презрительно повторила миссис Редль. «Уйди! Видеть тебя не могу, чудовище!» «Тебе не следует волноваться, Мэриэн!» — вмешалась миссис Клаппинс. «Право же, ты должна беречь себя, моя дорогая, а этого ты никогда не делаешь!» «Да уйдите же, Редль! Будьте так добры, ведь вы ее только раздражаете!» «В самом деле, сэр, вы бы лучше взяли свой чай и удалились», — сказала миссис Роджерс, снова прибегая к своему флакону. Миссис Сэндерс, которая по обыкновению приналегала на хлеб с маслом, высказала то же мнение, и мистер Реддл потихоньку удалился. Затем юный Бардл, хотя он был уже несколько велик для таких объятий, торжественно был водружен на колени матери, — Во время каковой процедуры его башмаке очутились на чайном подносе, произведя некоторый беспорядок среди чашек и блюдец. Так как истерические припадки, заразительные в дамском обществе, редко затягиваются, то расцеловав юного Бардла и немножко всплакнув над ним, миссис Бардла правилась, спустила его с колен, подивилась, как то она могла быть такой глупышкой, и налила себе еще чаю. В этот самый момент раздался стук подъезжающего экипажа, и леди, подняв глаза, увидели наемную карету, остановившуюся у ворот сада. «Еще кто-то приехал», — заметила миссис Сэндерс. «Это джентльмен», — сказала миссис Редль. «Как? Да ведь это мистер Джексон, молодой человек из конторы Дотсона и фога воскликнула миссис Бардл. «Боже мой, неужели мистер Пиквик уплатил убытки?» «Или согласился на брак», — подхватила миссис Клаппинс. «Ах, какой медлительный джентльмен!» — воскликнула миссис Роджерс. «Почему он не поторопится?» Когда леди произнесла эти слова, мистер Джексон отошел от кареты, сделав предварительное какое-то замечание обтрепанному человеку в черных гамашах и с толстой ясневой палкой, только что вышедшему из экипажа, и, закручивая при этом волосы под полями шляпы, направился к тому месту, где сидели леди. «В чем дело? Что-нибудь случилось? Мистер Джексон!» — взволнованно осведомилась миссис Бардл. «Решить на ничего, мадам!» — ответил мистер Джексон. «Как вы живете, леди?» «Я должен просить прощения за то, что вторгаюсь в вашу компанию, но закон, леди, закон!» Принеся извинения, мистер Джексон улыбнулся, Отвесил общий поклон и снова закрутил волосы. Миссис Роджерс шепнула миссис Редль, что он очень элегантный молодой человек. «Я зашел на Госуэлл-стрит», — продолжал Джексон, «и, узнав от служанки, что вы здесь, нанял карету и приехал. Нам нужно видеть вас в городе, миссис Бардл». «Ох!» — воскликнула эта леди, встрепенувшись от неожиданного сообщения. «Да!» — подтвердил Джексон, покусывая губы — Это очень важное и срочное дело, не терпящее отлагательства. Именно так выродился Дотсон, а также и Фог. Я задержал карету, чтобы отвести вас назад. Как странно, — удивилась миссис Бардл. По мнению всех леди, это было действительно очень странно, но они единогласно пришли к тому заключению, что дело должно быть очень важное, иначе Дотсон и Фок не прислали бы за нею и что дело это срочное, а посему следует немедленно ехать к Дотсону и Фогу».